Глас Тунберг. Герой Шамони и Санкт-Морица. Шамони это название горной долины в Альпах на французских склонах Монблана. Она располагается неподалёку от той точки, где сходятся границы Франции, Италии и Швейцарии. В центре долины город Шамони, расположенный на высоте 1000 м над уровнем моря, давний французский горнолыжный курорт. Здесь-то 25 января 1924 года и были открыты первые зимние олимпийские игры. Некоторые зимние виды спорта прежде случалось входили в программу летних игр. В 1908 году в Лондоне соревновались фигуристы. Затем после большого перерыва фигурное катание вновь было представлено на 7-ой Олимпиаде 1920 года в Антверпене. Тогда же был разыгран турнир хоккеистов, где победу одержали родоначальники хоккея с шайбой канадцы. Однако Пьер де Кубертен уже многие годы вынашивал идею проведения отдельных зимних олимпийских игр, где соревновались бы лыжники, конькобежцы и другие представители зимних видов спорта. Похожие соревнования, Северные игры с 1901 года, уже проводили спортсмены из Транскандинавии. По этой причине именно Норвегия, Швеция и Финляндия поначалу резко отрицательно отнеслись к самой возможности проведения отдельных зимних олимпиад, считая лыжные и конькобежные соревнования своей заповедной вотчиной. Нашлось однако немало и других противников. Основным возражением было то, что древние эллины никогда не катались ни на лыжах, ни на коньках, да и вообще снег для них был огромной редкостью. И поэтому зимний спорт не имеет ничего общего с самим духом Олимпийских игр. Но всё же к 1922 году Кубертену удалось убедить упрямых скандинавов, что зимние олимпийские игры нужны хотя бы потому, что на лыжах и коньках катаются не в одной только Скандинавии. Однако очень многие спортивные деятели по-прежнему отказывались связывать зимние виды спорта с олимпийским движением. Поэтому поначалу первые зимние Олимпийские игры, которые было решено провести в 1924 году, официально назывались Международной спортивной неделей по случаю восьмой Олимпиады, ведь летом того же года в Париже должны были пройти очередные обычные Олимпийские игры. Но уже в следующем, в 1925 году, на очередной сессии Международного олимпийского комитета в Праге Зимние Олимпийские игры сднем числом получили официальный статус. Отныне, как и полагается Олимпийским играм, они должны были проходить раз в 4 года. А Международные спортивные недели в Шамони впредь во всех справочниках стало называться Первыми зимними Олимпийскими играми. В 1924 году в курортный французский городок приехали 293 спортсмена, в том числе 13 женщин. из 16 стран. В январе в Альпах неожиданно начались дожди. Зима вступила в свои права, когда организаторы уже собирались перенести игры на более поздний срок. Зато церемония открытия прошла очень весело и непринуждённо. В шествии участников соревнований включились многие местные жители. В целом, первые зимние Олимпийские игры доказали большое превосходство спортсменов скандинавских стран. Норвежцы первенствовали в лыжных соревнованиях. Финны в скоростном беге на коньках, хотя и здесь норвежцы не намного от них отстали. В целом норвежцы набрали столько же очков, сколько 10 стран, занявших места с 3 по 12 все вместе. И только швейцарцы стали победителями в бобслее, канадцы в хоккее, а австрийские фигуристы в парном катании и одиночном катании у женщин. Первую в истории зимних Олимпийских игр золотую медаль завоевал американский конькобежец Чарльз Джотроу на дистанции 500 метров. Вторым на этой дистанции с серебряной медалью оказался норвежец Роалд Ларсон, а третье и четвертое места разделили норвежец Роалд Ларсон и финн класс Тунберг. На самой длинной дистанции, 10 тысяч метров, Тунберг оказался вторым, пропустив вперёд своего соотечественника Юлиуса Скутнабба. Таким образом, здесь Тунбергу досталась серебряная медаль. Однако абсолютным чемпионом по скоростному бегу на коньках оказался в Шёмани именно Клас Тунберг. Выдающийся финский спортсмен, завоевав таким образом свою третью золотую олимпийскую медаль. Дело в том, что в 1924 году В первый и последний раз за всю историю зимних Олимпийских игр среди конькобежцев, кроме личных, разыгрывалось и первенство по сумме результатов, полученных на четырех дистанциях. Здесь-то класс Тунберг и стал чемпионом, значительно опередив того же норвежца Раулда Ларсена, с которым разделил бронзовые медали на 500-метровки. Но для этого, разумеется, он должен был первенствовать на двух остальных дистанциях. и на них Финн одержал блестящие победы, пробежав 1500 метров за 2 минуты 20,8 секунды, а 5000 метров за 8 минут 39 секунд и завоевав две золотые олимпийские медали в личном первенстве. Так Кластунберг, 30-летний финский кенькобежец, родился 5 апреля 1893 года, стал самым титулованным участником первых зимних Олимпийских игр. Домой в Хельсинки он вернулся из Шамони с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Вернулся национальным героем. По популярности, которой в 20-х годах 20-го века пользовался на своей родине Кластунберг, его можно сравнить только с двумя другими великими финскими спортсменами бегунами Ханнесом Колемайненом и Паву Нурми. А ещё их можно сравнить и по исключительному уважению к своему делу, необыкновенно серьёзному отношению к тренировкам. В те времена представители зимних видов спорта тренировались зачастую только зимой, но Тунберг не жалел сил летом, поддерживая себя в прекрасной форме и заменяя ледовую дорожку беговой. И результаты сказывались. В Шамони кла Тунберг приехал уже в ранге чемпиона мира. завоевав этот титул в 1923 году. Годом раньше Тумберг завоевал титул чемпиона Европы. Да и после первых зимних олимпийских игр ему не раз доводилось становиться чемпионом мира и Европы, а также мировым рекордсменом. Именно Тумбергу принадлежит удивительные среди конькобежцев достижения. На мировых и европейских первенствах он одержал 40 побед в многоборье и на отдельных дистанциях. Блестящий Кластунберг выступил и на вторых зимних Олимпийских играх 1928 года, которые на этот раз проходили в швейцарских Альпах, в курортном городке Санкт-Морице. К конькобежным дистанциям там было три, а не четыре, как в Шамони. И на двух золотые медали получил Тунберг. На этот раз он победил на дистанции 500 м, там, где на прошлых зимних Олимпийских играх был лишь третьим. ив беги на 1500 м. Так финский конькобежец стал пятикратным олимпийским чемпионом. В 1928 году ему было уже 35 лет. Однако в следующем, в 1929 году, Тунберг установил мировой рекорд на 500 метровке, а спустя ещё 2 года улучшил его. Великий конькобежец серьёзно готовился и к третьим зимним олимпийским играм. которые в феврале 1932 года прошли в американском Лейк-Плэсиде. Наверняка на них он тоже не остался бы без наград, однако в последний момент решил отказаться от участия в зимней олимпиаде. Причиной стало несогласие Томберга с организаторами-американцами, которые изменили правила соревнований по скоростному бегу. Скороходы должны были стартовать не каждый по своей обычной дорожке, как было всегда, а с общего старта. Пятикратный олимпийский чемпион счел такое решение неверным. А свою прекрасную спортивную форму Класс Тунберг лишний раз подтвердил в том же 1932 году, установив очередной мировой рекорд, на этот раз на дистанции 3000 метров. В следующем году сам же его и улучшил. Но это уже был последний рекорд великого скорохода. В 1933 году ему исполнилось 40 лет. То, что он стал рекордсменом в таком возрасте, само по себе очень редкое достижение, а впереди его ждала долгая жизнь. Он прожил 80 лет и всегда оставался гордостью своей маленькой страны Финляндии.